Глава 38. Артур. Я посмотрел на маму, развернулся через плечо к малинке, у которой уже губы дрожали от матушкиных закидонов. Подумал пару секунд и решил, что мамаша тот ещё террорист, а в переговоры с террористами лучше не вступать, чтобы сохранить нервные клетки. В кармане зазвонил мобильный, но мне было не до разговоров ни с кем, поэтому звонок я проигнорировал. Марина немедленно топнула ногой: "Маман, собирайся". Я поднял бровь вверх, покосился на Соню и одними губами прошептал рыжей одно единственное слово. Софочка просияла, серьёзно улыбнулась и бочком прошла к тумбочке у кровати Малинки. Дему кто-то позвонил, и друг вышел в коридор, поглядывая на свою Соню. "Уважаемая Инга Сергеевна", угрожающе прошипел я. "Я вам уже тысячу раз сказал, что Марина моя, а я свою никому не отдаю. Поэтому вы, мама, езжайте домой. Поезд через 2 часа. А мы к вам потом сами в гости приедем". Лет через 10. Спасибо, что помогли собрать вещи. Марина как раз сегодня собиралась переехать ко мне. Я очаровательно улыбнулся тёще, резко развернулся, закинул Малинку себе на плечо и ни на кого не обращая внимания, понёс её к выходу. Повезло мне, что не дурак родился, весело сообщил я, доставая из кармана мобильный. Немедленно отпустите мою дочь. Неслось мне в спину. Что вы стоите? Остановите его. Никто не рискнул мне преградить дорогу. Наоборот, парни встали живой стеной между нами и матушкой. Даже уголовника пронесло, и он что-то пытался маман втолковать, пока я набирал номер. Опера из секс-шопа слушает, заржал Джека. Помощь нужна. Быстро, щеканил я. Мне освобождать обезьянник? Деловито поинтересовался друг. Пока нет. Знакомый в Заксе есть? Есть, обалдел друг. Мне нужно жениться. Когда? хмыкнул Жэка. Вчера. Через полчаса будем там. Ты реактивный как? Не продолжай, прорычал я. Помоги лучше. Будет тебе свадьба, багров вздохнул Громов. Я быстро ввёл друга в курс дела, не обращая внимания на то, что малинка что-то злобно бурчала, вися вниз головой. Кажется, заучка требовала немедленно её отпустить, но мне было некогда. Соня топала за нами, надевая куртку. Дэм на ходу доставал ключи от машины. В коридоре общаги стали собираться любопытные зеваки, а все наши топали за нами, не позволяя матушке приблизиться ко мне слишком близко. Мы быстро вышли на улицу. Мартынов запрыгнул в тачку и сразу же завёл мотор. Я поставил Малинку на ноги, поправил волосы и аккуратно запихнул на заднее сиденье машины, угнездившись рядом. Вперёд прыгнула Соня, и Дэм сразу же сорвался с места. "Артур, что ты делаешь?" дрожащим голосом спросила у меня Заучка. "Женюсь на тебе." Если ты против, то мы после свадьбы это обязательно обсудим, захлопал я ресницами. Багров, по щеке Малинки потекла слезинка. Что, домой собралась, да? спокойно поинтересовался я. Да бы удовлетворить амбиции бабули, бросишь всё и поедешь сидеть у маминой юбки до старости, а потом будешь кошек собирать, чтобы одной не остаться. У неё Правда давление с трудом выдавила Заучка и низко опустила голову. В принципе, такой реакции я и ждал, поэтому даже не удивился. Значит, поедем к бабуле вместе, легко решил я. С лекарствами от давления, тонометром и мной, Заучка. Как тебе ещё доказать, что люблю я тебя? Ну, и намерен я у меня такие серьёзные, что сам в шоке. Поженимся и завтра рванём к бабуле договариваться. Не получится, замотала головой Малинка. Ты просто бабушку не знаешь. Мы тоже поедем, вставила Соня, оборачиваясь к нам. Марина, тебе туда нельзя, оставайся с нами. Артур вон с намерениями. Мы с Полиной и Дашей всегда рядом. А если Артур тебя обидит, то мы его по указке проклянём. Понял? Это рыжая грозно уточнила уже у меня. Понял, серьёзно кивнул я. Малинка, соглашайся. Фу, блин, забыл. Достал из кармана красную бархатную коробочку, открыл и протянул Малинке. Выйдешь за меня? просепел я. Почему-то голос сел, а меня тряхануло, и сердце перестало биться на пару секунд. Малинка смотрела на кольцо, довольно простенькое. На бриллианты для неё я пока не заработал, но золотое аккуратное колечко купил. "Не реви, а то соплями подавишься", ляпнул я, когда она разрыдалась. "Будем считать, что молчание знак согласия", решил, притягивая за ушко поближе. Он садел себе на колени и прижал к груди, ожидая, когда прекратится поток жидкости из глаз, и она скажет: "Да". "Малинка, а может, перерыв сделаем? И ты пару секунд не будешь плакать и скажешь мне что согласна?" попросил я. "Ты?" она всхлипнула. "Ты правда хочешь на мне жениться?" Я проглотил колкость и молча кивнул. Не время было для воспитательных бесед. Так ты согласна или ты согласна, надавил я. Согласна, прошептала Заочка. Я быстренько надел кольцо на её безмянный пальчик и выдохнул. Прижал Заочку к своей груди и попытался отдышаться. Свадьба эта нужна была больше для Малинки, чтобы она уверилась, намерен я у меня серьёзней некуда. От матушки я бы её в любом случае отбил но там Адам стойкая я был уверен что психологическая пытка продолжалась бы ровно до того момента пока Заучка не собрала бы вещи и не вернулась в лоно семьи малинке нужна была опора чтобы она могла противостоять семье в уверенность в том что она не останется одна и в нашем случае свадьба была идеальным вариантом потому что слова На неё не подействовали бы. Да и с её семейством нужно было что-то решать и срочно. Соня, паспорт, обратился я к рыжей. Софочка достала из кармана паспорт Малинки и протянула мне. Заочка всё это время никак на происходящее не реагировала, явно мучаясь навязанным чувством вины перед бабулей. Приехали. Отвлёк меня от размышлений голос Мартынова. "Малинка, пошли", шёпотом попросил я. Взял её за подбородок, вынуждая посмотреть мне в лицо, стёр с щеки слезинку и тяжело вздохнул. Сердце сжалось в груди, потому что ну не так я планировал жениться. Хотя мы всегда можем потом заново сыграть свадьбу или обвенчаться и устроить настоящий праздник, а не вот это вот всё. Пошли, решительно кивнула моя малинка.